— Возможно, когда вы будете в Англии, у вас найдется время, и вы сможете провести уикенд в Аннерсли, — спросил герцог, кружа миссис Девилье в вальсе, и понимая, что она интересует его все больше, а его холодная невозмутимость рушится помимо его воли. Кристине не нужно было спрашивать, что это такое. Из его рассказов она поняла, что там располагается главная резиденция герцога, и что именно в анерсли он нередко принимал и развлекал короля. — Это очень любезно с вашей стороны, — искренне сказала Кристина, — но у меня уже расписаны эти несколько дней. Я собираюсь навестить друзей. Что ж, в таком случае проигрыш А. Нерсли дает им выигрыш. Галантно — отреагировал герцог. — Возможно, как-нибудь в другой раз. — Да. — Капитан Рид говорил мне, что вы собираетесь обратно в Нью-Йорк через несколько месяцев. — Буду рада снова вас увидеть. — Я тоже, — ответил герцог, испытывая неожиданное разочарование от того, что не будет иметь удовольствие принять ее. Когда герцог Марнской вернулся домой, его окружение слуги нашли, что он пребывает в апатии и дурном расположении духа. И с облегчением узнали, что он собирается в Америку раньше, чем планировал. Герцог поручил своему личному секретарю заказать отдельную каюту на борту «Каринфи» на самое ближайшее время. В Ливерпуле Кристина дождалась, пока сошли все пассажиры первого класса, после чего оделась в синий костюм для прогулок, отороченный лисим мехом, и вскоре оказалась на набережной города. Она не была здесь всего лишь около месяца, но кажется, что с того времени прошла целая жизнь. Кристина не стала нанимать кеп, а пошла знакомым путем вдоль набережной. Вдали виднелся лабиринт улиц, среди которых была и Горман-стрит с домом, принадлежащим Эрнесту Миллеру. Хотя Кристина была одета в теплый костюм, ее бил озноб. На взгорье она увидела зеленую лужайку кладбища. Сейчас ей показалось странным, что когда-то она бежала первым делом туда, счастливая сознанием того, что там ее ожидает Джош. Тот самый Джош, который, как она верила, никогда ее не подведет. Не обращая внимания на любопытные взгляды, Кристина целенаправленно шагала в сторону веселых утех. «Боже милостивый!» — воскликнула Шеба, на плечи которой было накинуто японское кимоно. «Вы только посмотрите, кого к нам занесло!» Кристина расплылась в улыбке, хотя и была близка к тому, чтобы разрыдаться, когда Шеба бросилась ее обнимать откуда, черт возьми, у тебя эти шикарные шмотки? Я считала, что ты сбежала с простым моряком, а не с миллионером. — Это долгая история. Бесси у себя, как всегда. Все остальные спят. Тут есть некоторые перемены после твоего ухода. Мэри в Саутгемптоне с Джошем. Это последнее, что мы слышали. Ты бы только знала... Какую бучу подняла его жена. Молли вышла замуж и живет в деревне, в нескольких милях от города. Её муж работает на ферме. Бэл ушла и открыла лавку в Бутле. У нас теперь четверо новых девушек. Они вполне в порядке, пока не откроют рот. Почему четверо? Если ушли только трое. Или Бесси расширяет дело?» Шеба вдруг как-то смутилась. — Кейт тоже ушла, — объяснила она, стуча в дверь Бесси. — Я не знаю, какого черта ты тогда так неожиданно смоталась, но ты сама все объяснишь Бесси. Она была в ярости. Услышав, что Бесси не очень любезно ответила на стук в дверь, Шеба подмигнула Кристине. С каким-то дурным предчувствием Кристина толкнула дверь и вошла в будуар Бесси. Бесси которая не любила, когда ее беспокоили до полудня, пыталась надеть атласный пеньюар и сердито спросила, «Что тебе надо?» «Никто меня столько не беспокоит, как ты!» Подняв глаза от застежек, Бесси Малхолленд увидела Кристину и резко села на кровати. Медленным взглядом Она окинула девушку с ног до головы, мысленно отметив кожаные туфли, безупречно сшитый костюм с натуральной лисой и элегантные лайковые перчатки. — Ты оказалась совсем не дурочкой, — произнесла она наконец. — Кто же был он? — Какой-нибудь богатый Дэнди, который переоделся под матроса? — Нет. Кристина... Сняла перчатки и положила их на стол, заставленный фарфоровыми птичками. Он был простым моряком, с Каринфией. Еще не оправившись от изумления, Бесси встала, подошла к шкафчику и извлекла бутылку спиртного. — Я думаю, мне надо выпить. Она наполнила два стакана. — Почему ты не сказала мне, что собираешься уйти? — Потому что я сама не знала. Бесси вскинула брови. — Ты это говоришь мне? — Бесси Малхолленд. — Мне не нужна туфта. Кристина села на стул и покрутила в руке стакан. — Здесь нет никакой туфты, Бесси. Это правда. Я была страшно расстроена в тот вечер после... Она сделала паузу. После той вести о Дэблене. Кристина втянула в себя воздух, чтобы голос ее перестал дрожать. «Я напилась, а вы же знаете, что я много не пью. Я не привыкла к этому. Моряк, который оказался со мной той ночью, был с Каринфией. А я знала, что это такого же рода лайнер, как и тот, где капитаном Девлин. Я просто хотела попасть на него и посмотреть. «Ну, и ты попала?» да Джексон был пьян не меньше моего. Когда я пришла в себя, мы уже были в Ирландском море и плыли в Нью-Йорк. Я не могла поверить, что ты можешь вот так сбежать ночью, не попрощавшись. Бедняжка Молли едва с ума не сошла. Переживала, что тебе придется обслуживать всю команду Коринфии. Нет, Кристина подавила улыбку, я путешествовала. — Вполне респектабельно под патронажем капитана Калеба Рида. — Ах, вот оно что! — рассмеялась Бесси. — И этот патронаж включал ей покупку всей этой амуниции? На сей раз Кристина таки улыбнулась. — Нет, за это ответственен один американский джентльмен. — И ты собираешься возвратиться к нему? — Да. Бесси поставила стакан на стол. «Знаешь, я буду скучать по тебе, Кристина. Самое мягкое, что можно сказать об остальных девушках, исключая Мэри Голд и Шебу, это то, что они не слишком умненькие». Кристина почувствовала, что у нее участился пульс, когда она решила задать вопрос, который клялась не задавать. А она запнулась. Ей было слишком трудно произнести его имя. Он приходит сюда. Бесси не нужно было спрашивать, кого Кристина имела в виду. По движению пальцев и страдальческому выражению ее лица это было вполне понятно. Бесси снова наполнила стаканы. — Всего один раз. Он привез тебе подарок. — сказала она, кивнув головой в сторону секретера, где лежала все еще неосвобожденная от упаковки шкатулка с драгоценностями. Кристина слышала, как кровь стучит у нее в ушах. А он сказал что-нибудь о своей жене? Ни слова. Кто бы она ни была, Похоже, стиль его жизни она не изменила. Уезжай, он взял с собой Кейт. Должно быть, слова Бесси прозвучали жестоко, но сделала она это сознательно. Какой смысл продлевать муки Кристины? Кристине показалось, что комната поплыла перед глазами. До нее с трудом дошел вопрос Бесси. — С тобой все в порядке, девочка? — — Хочешь увидеть, что он купил для тебя? — Нет. Кристине нечем было дышать. Нужно скорее скорее на свежий воздух. и не следовало приходить сюда. Не надо было ни о чем спрашивать. Прикрыв ладонью рот, она поднялась и двинулась к двери. — Тебе не следует идти в таком состоянии, озабоченно сказала Бесси. — Садись, выпей немного еще. — Нет. Кристина произнесла это шепотом отвернув искаженное болью лицо от Бесси, добавила «Прощай, Бесси!». На улице она разрыдалась. Кристина думала, что все слезы по девлину уже выплаканы, что ее больше не тронут никакие новые сведения о его предательстве. Она ошиблась. Оказывается, ему... Было недостаточно жениться ради удобства и тем самым предать ее. Он к тому же взял себе Кейт, чтобы та удовлетворяла его физические потребности, чего не могла сделать жена. Кристина шла, обхватив себя руками, не видя дороги, потому что слезы застилали ей глаза. Девлин О'Коннор не был способен На любовь. В нем не было ничего, кроме похоти. В ту благословенную неделю в Эльсе она любила и его тело, и его душу. Он же только тешил свою похоть. Если бы она не пошла с ним, он наверняка попросил бы об этом какую-нибудь другую девчонку. Разговоры о женитьбе и любви — это всего лишь ширма. Сердце Кристины разрывалось на части. Кое-как она поднялась на борт Коринфи, открыла дверь своей каюты и, бросившись на кровать, снова безутешно разрыдалась.